Адалорна Бастин бежала по галереям Белой башни. Сейчас она проклинала то, что связь с источником обостряет чувства. Запахи казались ей более резкими, но все, что она могла почувствовать, это горящее дерево и мертвую плоть. Цвета были более насыщенными, а все, что она могла видеть, обугленные шрамы битого камня там, куда попали потоки или шары огня. Звуки были более четкими. Но все, что она слышала, это крики, проклятия и хриплые вопли этих ужасных летающих тварей. Преревисто дыша она пробралась по темному коридору до пересечения с другим проходом. Остановилась, приложив ладонь к груди. Ей нужно найти очаг сопротивления. Свет не могли же они все пасть. Ведь так? Рядом с ней сражались несколько зеленых. Она видела, как погибла Джасейн когда стену рядом с ней разрушило плетение земли, и как с помощью какого-то металлического ошейника была захвачена Матера. Аделорна не знала, где находились ее стражи. Один был ранен, другой жив. Последний? О том, что случилось с последним, она не хотела думать. Помоги свет, чтобы ей поскорее удалось найти хотя бы раненого Талрика. Она заставила себя встать стерев кровь со лба, оцарапанного осколком камня. Захватчиков было так много, с их странными шлемами и с женщинами, которых они использовали как оружие. И они были так искусны с этими смертоносными плетениями. А Делорне стало стыдно. Да уж, боевая Айя. Зеленые во главе с ней продержались всего несколько минут, прежде чем их разбили. Тяжело дыша, она направилась дальше по коридору. Она держалась подальше от внешней стены башни, где, вероятнее всего, можно было встретиться с захватчиками. Сумела ли она оторваться от своих преследователей? Где она сейчас? На двадцать втором этаже? Убегая, она потеряла счет лестничным пролетом. Адалорна замерла, почувствовав, что справа от нее кто-то направляет. Это могли быть захватчики или сестры. Она заколебалась, но затем решительно стиснула зубы. Она, капитан-генерал Зеленой Айя, она не может просто убежать и спрятаться. В коридоре, перед которым она остановилась в раздумье, показался свет факелов, и вместе с ним зловещие тени людей в странных доспехах. Отряд захватчиков выскочил из-за угла, и с ними пара женщин, соединенных поводком. Адалорна неожиданно для себя взвизгнула и бросилась прочь так быстро, как только могла. Женщина почувствовала, как на нее давит щит, но она слишком крепко держалась за Саидар и успела скрыться за углом до того, как его смогли поставить. Она продолжала бежать, ошеломленная и задыхающаяся. Адалорна очередной раз свернула и, оступившись, чуть не вывалилась в пролом в стене башни. Она пошатнулась на самом краю, глядя в полный ужасных чудовищ и огненных штрихов неба. Вскрикнув, она попятилась, отходя от пролома. Справа от нее коридор был завален обломками стены. Она стала карабкаться по ним. Коридор продолжался с той стороны. Она должна. Вдруг между ней и источником оказался щит. На этот раз прочно встав на место. Она задохнулась в немом крике и, споткнувшись, упала. — Ее ни за что не захватят. Не могут захватить. Только не так. Она пыталась проползти дальше, но поток воздуха сжал ее лодыжку и потащил обратно по полу с разбитой плиткой. Нет. Ее тащило прямо к отряду солдат, с которыми теперь было две пары женщин, соединенных поводком. В каждой паре одна из женщин была в сером платье, а другая в красно-синем с узором в виде молний. К ним подошла еще одна женщина в красно-синем. В руках она держала нечто серебристое, Аделорна протестующе закричала, пытаясь пробить щит. Третья женщина спокойно опустилась на колени и защелкнула серебряный ошейник на шее Аделорны. — Это все нереально. Не может быть реальным. — О, отлично! — сказала третья женщина, растягивая слова. — Меня зовут Григана. А ты будешь Сиви? — Сиви будет хорошей, Дамани. — Я знаю это. Я давно ждала этого момента, Сиви. «Нет», — прошептала Аделорна. «Да», — широко улыбнулась Григана. Вдруг неожиданно ошейник на Аделорне расстегнулся и упал на пол. Секунду Григана выглядела потрясенной, а затем исчезла в огненном взрыве. Аделорна широко распахнула глаза и отпрянула от внезапного жара. Труп в почерневшем красно-синем платье осыпался на пол перед ней, дымясь и воняя горелой плотью и в тот же миг Адалорна почувствовала невероятно мощный поток саидар, направляемый у нее за спиной. Захватчики закричали. Женщины в сером поспешно начали плести щиты. Но это было ошибкой, так как ошейники обеих женщин раскрылись от проворных закрученных потоков воздуха. Всего один удар сердца спустя, одна из женщин в красно-синем исчезла во вспышке молнии а другую, словно атакующие змеи, охватили языки пламени. Женщина вопила, умирая, и один из солдат что-то крикнул. Должно быть, это была команда отступать, так как солдаты побежали, оставив двух испуганных женщин, освобожденных от привязи потоками воздуха. Адалорна нерешительно обернулась. Неподалеку, на груди камней, стояла женщина в белом. Ее окружал невероятно яркий орел силы. Рука была вытянута вслед убегающим солдатам, взгляд напряжен. В окружающем вихре Саидар женщина казалась олицетворением возмездия. Казалось, вокруг нее светился сам воздух, а ее каштановые волосы развивались на ветру, врывающемся через пролом в стене рядом с ней. Игвейн Алвир. «Быстрее!» — сказала Игвейн. Группа послушниц перебралась через завал. Они подошли к долорне и помогли ей подняться на ноги. Пораженная она встала. Она свободна. Несколько других послушниц поспешили схватить двух освобожденных женщин в сером, которые, как ни странно, все так же стояли на коленях в коридоре. Они могли направлять. Адалорна чувствовала это. Почему они не сопротивлялись? Вместо этого они, казалось, плакали. «Отведите их к остальным» сказала Игвейн, спускаясь с свала камней и выглядывая через брешь в стене коридора. Я хочу? Игвейн замерла, потом вскинула руки. Внезапно вокруг Игвейн снова возникли плетения. Свет! Что это за белый рифленый жезл у нее в руке? Неужели Сангри воры? Где Игвейн его взяла? Молнии сорвались со свободной руки, Игвейн сверкнув в проеме разбитой стены. Что-то пронзительно завизжало и упало снаружи. Обнимая источник, Адалорна подошла к Эгвейн, чувствуя себя глупо из-за того, что попала в плен. Эгвейн снова нанесла удар, и еще один летающий монстр упал вниз. «Что, если они несут на себе пленных?» — спросила Адалорна, наблюдая, как одно из чудовищ, объятое пламенем от молнии Эгвейн, падает вниз. «В таком случае им лучше умереть». — сказала Игвень, повернувшись к ней. — Поверь, я знаю, что говорю. Она обернулась к остальным. — Всем отойти от дыры. Эти вспышки могли привлечь внимание. Шанал и Клара, наблюдайте за проломом с безопасного расстояния. Если здесь приземлится Таракин, бегите к нам. Не нападайте. Две девушки кивнули и заняли позиции около пробоины. Другие послушницы поспешили прочь подгоняя двух странных женщин, что были с Шанчан. Игвейн шагала по коридору позади них, как генерал на переднем крае. И, похоже, она на самом деле была им. Аделорна поспешила присоединиться к ней. — Что ж, — сказала она, — ты отлично все организовала, Игвейн. Однако хорошо, что, Айс, Игвейн замерла. Ее взгляд был очень спокоен и властен. Я буду командовать, пока не исчезнет нависшая над нами угроза. Ты будешь называть меня мать. Накажешь меня позже, если это необходимо. Но сейчас мое старшинство не должно оспариваться. Ясно? — Да, мать, — с удивлением услышала Аделорна собственный голос. — Хорошо. Где твои стражи? — Один ранен, — ответила Аделорна. Другой в безопасности рядом с первым. Третий погиб. «Свет, женщина, и ты все еще держишься на ногах?» Аделорна выпрямилась. «А какой у меня остается выбор?» Эгвейн кивнула. «И почему уважение в ее взгляде заставило Аделорну почувствовать гордость?» «Что ж, я рада, что ты с нами», — сказала Эгвейн, снова двинувшись вперед. «Мы спасли всего шесть седай но ни одно из зеленых, и нам трудно сдерживать шанчан на лестницах с восточной стороны». Я прикажу одной из послушниц показать тебе, как открывать браслеты. Но не рискуй понапрасну. Обычно легче и намного безопасней. Убить, да, мне». «Насколько хорошо ты знаешь хранилище Ангрялов в башне?» «Очень хорошо», — ответила Аделорна. «Отлично», — сказала Игвейн, небрежно создавая самое сложное из когда-либо виденных Аделорной плетений. Линия света разрезала воздух, затем развернулась, создавая дыру в черноту. «Люсейн, беги и передай нашим, чтобы держались. Скоро я принесу еще ангриалы». Темноволосая послушница кивнула и бросилась прочь, а Аделорна все таращилась на дыру в воздухе. «Перемещение», — без выражения сказала она. «Ты действительно заново его открыла. Я думала, что это только слухи, выдающие желаемое за действительность». Игвейн взглянула на нее. «Я бы никогда не показала тебе этого» если бы только что не получила сведений о том, что Элайда распространяет знания об этом плетении. Знание о перемещении уже не секрет. Шанчан, скорее всего, уже им владеют, если предположить, что они захватили одну из обученных Элайды женщин. «Все материнское молоко им в чашу». «Точно», — сказала Эгвейн. Взгляд ее был ледяным. «Мы должны остановить их и уничтожить любого таракина, которого увидим» с пленными или без. Если есть хоть какой-то шанс не дать им вернуться в Эбудар с кем-то, кто знает перемещение, мы должны его использовать». Аделорна кивнула. «Идем», — сказала Игвейн. «Мне нужно выяснить, какие из предметов в этой кладовой ангриалы». Она шагнула в дыру. Аделорна стояла потрясенная, все еще обдумывая услышанное. «Ты могла убежать», — сказала она. «Ты могла сбежать в любой момент». Эгвейн обернулась к ней, глядя через врата. «Сбежать?» — переспросила она. «Если бы я ушла, то я бы не сбежала от вас, Аделорна. Я бы бросила вас. Я престол Амерлин. Мое место здесь. Я уверена, ты слышала, что у меня было сновидение об этом нападении». Аделорна почувствовала озноб. «Конечно, она слышала». «Идем», — повторила Эгвейн. «Мы должны торопиться. Это только набег». Они хотят захватить как можно больше способных направлять и скрыться. И я хочу убедиться, что они потеряют больше дамани, чем захватят Айсседай».